Глава 10. Сатурацию измеряй ему каждый час, напомнил Женя. «Все, мы уходим. Наконец-то, подумала Соня. Она так обрадовалась, что Женя с Олесей уходят домой, словно это было подарком судьбы, а не окончанием их рабочего дня. Хоть брат и говорил, что ему помогает уже не усилие, а автоматизм, ее опасения за него не становилось меньше главным образом за его здоровье, но и за психику тоже. Олесины слова о том, что работать в ковидной реанимации тяжело не столько физически, сколько морально, пять месяцев назад показались Соне преувеличением. Теперь она понимала. Они лишь в малой мере передают то, что испытывают все здесь работающие. Что чувствовал Женя, видя, как распадаются легкие Нины Викторовны, которая когда ее привезли, об одном только убивалась: как дочка справится одна с новорожденной двойней. И дотошно расспрашивала Евгения Андреевича, говорившего с ее дочкой по телефону каждый день, как там близнецы, и просила вылечить ее поскорее, потому что молодой бабушке болеть некогда. А когда геолог Олег, полный сил, умирал от цитокинового шторма и непонятно было, что делать, Его крепкий организм уничтожал себя сам под воздействием проклятого вируса. Однажды ночью пациентка Петрова сняла с себя маску и перестала дышать. Она сделала это тихо, никто даже не заметил. Из-за этого не заметил. Женя разговаривал с дежурной медсестрой Наташей, так что даже Соня, которая вообще не работала той ночью, стала не по себе. Хотя она понимала, что любой тон был бы в данном случае уместен. Азина и вообще сказала, что на месте Евгения Андреевича шарахнула бы Наташку дуру по башке, чем под руку подвернулась бы. Утром она это сказала, конечно, ночью-то не до того был всей бригаде, и особенно Евгению Андреевичу, который реанимировал и седатировал пациентку. Вы забыли, что у нее муж и сын погибли с разницей в три дня. От жениного голоса даже у ни в чем не повинной Соник кровь застыла в жилах, и дорожки пота на спине, оказалось, превратились в сосульки. Вы отдаете себе отчет в том, Как надо наблюдать за человеком в таком состоянии? Наташа тряслась так, будто ее и правда чем-нибудь стукнули, а потом рыдала, причитая, "Так они же не у нас погибли, откуда я должна знать? У нас бы им Евгений Андреевич не дал бы погиб". И, видимо, вспомнив при этом голос и взгляд зав отделением, заходилась уже не в рыданиях, а в истерике. У больного, которого Женя осматривал перед уходом, ситуация была схожая. Так что Соня со всей серьезностью отнеслась к указанию измерять ему сатурацию ежечасно. Дана и ко всем Жененым указаниям относилась серьезно. и все так относились. Звали больного Роман Николаевич Бахтин. В реанимации он лежал уже месяц. Недавно его перевели с ИВЛ на кислородную маску. Когда Соня спросила брата, почему он не переведет теперь Бахтина в обычное отделение, где тому психологически было бы легче, Женя сказал: Пока есть риски, человек должен оставаться там, где его быстро могут спасти. Правило кровью написано. И Олеся еще раз напомнила перед уходом. Каждый час, Сонь. Рита свою маму так вытащила. Каждый час брала анализы и с врачами корректировала лечение. Соня знала эту историю. Рита ее соседка по лестничной площадке, и Олеся подруга добилась, чтобы 80-летнюю маму положили в больницу, где сама она работала медсестрой. И выходила ее, благодаря круглосуточному наблюдению. Правда, Соня считала, что наблюдение за больным не должно зависеть от его родства с медперсоналом, но понятно, что реальность всюду разная, и не всеми отделениями руководит Евгений Андреевич Артынов. Но как бы там в других местах не обстояли дела, А здесь она подходила к Бахтину с пульсоксиметром каждый час. К пятому ее подходу он сказал: "Я не задохнусь. Поспите, Соня". "Я выспалась перед дежурством", ответила она. "И мне совсем не трудно сатурацию вам измерить. Сегодня спокойная ночь". Действительно, никто не начал умирать этой ночью. Когда Соня впервые услышала от врача Золотцева Евгений Андреевич, вроде пора мою Улькову на ИВЛ переводить, а то она что-то умирать начала. Ей стало не по себе. А потом она перестала обращать внимание на эту лексику. Пока Соня надевала Бяхтину на палец пульсоксиметр, и записывала показания, тот сказал: "Вы похожи на Тома Харди". "На кого?" удивилась Соня. "Смотрели фильм Дюнкерк?" "Нет". "Посмотрите". Вам понравится. Она хотела спросить, почему он в этом уверен, ведь не знает о ней ничего, кроме написанного на комбинезоне имени, и, кстати, чем же она похожа на мужчину. Но тут же поняла, Бахтин говорит все это лишь потому, что ему тоскливо, и, может быть, страшно. Непонятно, как она поняла. Хотя что уж такого непонятного? Тоскливо и страшно здесь всем. Если вы не против, я посижу рядом с вами, сказала Соня. Спасибо. Она подкатила к изголовью кровати, круглую табуретку на колесиках, села на нее и сказала: "Если врач разрешит, завтра мы можем попробовать вставать". Мы ей показалось, что он усмехнулся. Но могло именно показаться. Голос под маской звучал глухо, а в глазах видны были только красные сплетения капилляров, лопнувших, когда он задыхался. К тому же он смотрел из-под лобы, потому что лежал на животе. То есть я попробовала бы вам помочь уточнила Соня. Вы ведь не сможете на ноги встать самостоятельно. Разве? Конечно. Ноги у всех слабеют. И со мной так было бы, если бы я месяц лежала. Вы не сую верно, раз так говорите. Не сую верно. Что там на белом свете делается, Соня? спросил он. Что делается на белом свете такого, что имеет отношение непосредственно к нему? Она говорить ему не хотела и сказала: «Прошел день пятый, а вот дождевных нет от мины. Нет и конца в плачевных и кручины". В погоде? Теперь в его голосе явственно послышалась улыбка. Соня обрадовалась. "Да?" сказала она. "В этом году всю осень дожди. И кто же так говорит о дождях?" Феофан Прокопович Это стихотворение называется Плачет пастушок в долгом ненастье. Вы филолог? Историка архивная окончила. Литература XVIII века у нас была, конечно. А здесь Волонтером? Нет. Со своей работы уволилась, сюда устроилась с санитаркой. Почему? Извините, если это бестактный вопрос. Ничего бестактного, потому что брат меня взял на работу. Он заведующий реанимационным отделением. Евгений Андреевич, ваш брат? Да? Я бы свою сестру на такую опасную работу не взял, наверное. Правда, у меня сестры и нет. Это не так уж опасно, если соблюдать правила. А вообще-то я сюда пошла работать из молодошия. Соня не поняла, почему вдруг сказала это совершенно незнакомому человеку который к тому же нуждается не в ее откровениях, а в простой поддержке и утешении. Она подумала, Бахтин спросит, что она имеет в виду, и придется объяснять, каким бессмысленным стало ее существование и как необходимо ей было от этой бессмысленности избавиться. Объяснять все это постороннему, тем более пациенту, совсем не хотелось. Но он сказал другое. Это не имеет значения. Что не имеет значения? Не поняла Соня обождение. Важно, какой получился результат в плюс или в минус. В вашем случае вышло в плюс. Этого достаточно. Спасибо. Она улыбнулась и тут же встревожилась. Я вас заболтала, а вам трудно говорить? Говорил он в самом деле хрипло и отрывисто, между порциями кислорода, поступающими в его чудом спасённые легкие. Трудновато, согласился он. Лучше вы Что там дальше у пастушка про погоду? Дальше не совсем про погоду. Подщися, Боже, нас освободите от печали, наши нас деды к тебе вопите научали. Вы религиозны? Нет, к сожалению. Почему к сожалению? Я хотела бы чувствовать себя в церкви легко, но чувствую скованно и неловко. Не приучились с детства, теперь уже поздно. Да и ладно. Хотя было бы неплохо научиться этой волшебной вещи. Ходить в церковь? Скорее жить счастливой жизнью одного лишь духа. Мне кажется, вы ею и живете. Это кажется. Тут Соня спохватилась, что при всей необходимости подбадривать Романа Николаевича, ей пора идти переворачивать больных. Постарайтесь уснуть, сказала она, вставая. Я вам и во сне сатурацию померю. Постараюсь. Спасибо, Соня. Когда она подошла к санитарам и медсестрам, собравшимся у кровати первого переворачиваемого, Светка спросила: "Ну как, Бахтин? Стабильно?" ответила Соня. все таки я не уверена, правильно ли, что мы ему не говорим". "Ой, даже не вздумай!" воскликнула Светка. "Мало нам Петровой. Не скажу, конечно, не скажу", заверила Соня. Тем более он и не спрашивает. Но когда спросит, и когда спросит, не говори. Евгений Андреевич запретил же, а он лучше знает. С этим было не поспорить.